741. Ноябрь двадцать девятый. Хотела возложить руки и пустывала кругом. Так же и вы хотели бы поделиться тем, что имеете, и нет никого, кто мог бы воспринять. Потому ценно каждое способное воспринимать сознание. Зато отрицателей много, и чем меньше знают, тем более яро отрицают. Тяжко уплата за сомнительное удовольствие, отрицать несомненное. Радости не видно в глазах. Ушла радость. Идут сагбенные до земли. Трудное время для зрячих.